С того дня, как я выехал из нашего замка, со дня, как я покинул Тарон, и до моего прибытия сюда я находился среди варварских разрушений. Видел города, превращенные в пепел, видел безлюдные села, видел разрушенные монастыри и храмы. На каждом шагу нога моя утопала в крови, да, в крови моих соплеменников. Кто же совершает эти преступления и для чего? Отец совсем не ожидал от сына таких слов. Он остолбенел под градом упреков, в которых выражалась печаль его сына. «Ты молчишь, отец, ты не отвечаешь. Мне понятен смысл твоего молчания. Но разгром Родины, плач и слезы тысячи людей дают смелость твоему несчастному сыну сказать тебе, что все эти жестокости совершены руками двух людей» из которых один — мой отец, а другой — мой дядя, Миружан Арцруни. «Великие дела требуют больших жертв», — прервал Самвел отец. «Верно. Великие дела требуют больших жертв», — с горечью повторил Самвел. «Но ты, отец, правильно ли сравнил величие дела с размерами преступления? Уничтожить родную страну? уничтожить родную веру и на развалинах Армении создать персидское царство. Вот то дело, которое ты, отец, называешь великим». «Почему персидское царство?» — с раздражением сказал отец. «Разве Миружан перс? А то кто же? И ты, отец, и он, вы отреклись от христианства и приняли религию персидского царя Шапуха. Армянские храмы заполнили персидскими магами и первомагами. Всюду принуждаете отречься от христианства. Моя мать уже стала огнепоклонницей и в благочестивом доме мамиканянов устроила персидское капище. Мои братья теперь говорят между собой только по-персидски. Армянский язык изгнан из нашего дома. Вы уничтожаете армянские книги, чтобы распространить в Армении персидский язык и персидскую письменность. Вчера я видел своими глазами, как перед голубым шатром Миружана жгли армянские рукописи. Что же останется в нашей стране армянского после всего этого? Если будет уничтожена религия, уничтожен языки, народные предания, если, наконец, армяне будут жить по персидским обычаям и молиться по-персидски? Можно ли такое государство считать армянским? Рано или поздно оно растворится, исчезнет в персидском царстве» и вместе с ним исчезнут, сгинут народные святыни. — Будь что будет. — Лишь бы уничтожить династию Аршакидов, — ответил отец, все больше раздражаясь. — А чем же были плохи Аршакиды? — Ты еще спрашиваешь, Самвел, ты ведь не ребенок. Достаточно только вспомнить то, чему ты был свидетелем сам. Сколько злодеяний совершил на твоей памяти царь ашак ныне обреченный на мучения за свои грехи в крепости Ануш. Он стал перечислять подробные деяния Аршакидов и затем добавил, «Неужели ты хотел бы, чтобы такая порочная и запятнанная династия продолжала существовать?» «Поведение твое, Эмир Ужана, еще хуже», — сказал Самвел, не выражая на этот раз сыновнего почтения. «Грязь не смывают грязью, а безнравственность не уничтожают безнравственностью. Для борьбы с ними есть иные меры». Среди аршакидов были и сейчас имеются почитаемые люди, доблестями которых всегда должен гордиться армянский народ. И если же в этой славной семье за последнее время появились отдельные безнравственные люди, то это их собственные грехи, за которые они должны сами расплачиваться. Зачем же за их грехи наказывать весь армянский народ? Я скажу больше, отец. Даже самые порочные цари из аршакидов — не доходили до того, чтобы предавать свою отчизну и родную церковь. А вы — ты, отец, и Миружан. Последние слова молнией поразили сердце отца. Все его радужные надежды, все горячие мечты рухнули разом. Он горячо надеялся, что сын будет не только сочувствовать, но и содействовать ему. А теперь его сын оказался противником, и притом таким противником — с которым очень трудно было сладить. Как с ним поступить? В душе князя с ужасающей силой боролось чувство родительской любви с требованием долга. Чему отдать предпочтение? Он сильно раскаивался, что дал повод сыну заговорить до такой степени откровенно. Но было уже поздно. Нужно было делать выбор — либо сын, либо начатое дело. Лишиться и того, и другого было бы смертельно ужасно. Между тем погода совсем испортилась. Красный ветер яростно выл и беспощадно обдавал красной пылью собеседников, но они этого не замечали. «Ты приехал порицать своего отца, Самвел», — сказал князь после нескольких минут тяжелых душевных мук. «Нет, отец, не для этого я приехал». Я приехал поговорить с тобой об истинном, справедливом и честном, о чем никто не осмелился бы поговорить с тобой, кроме меня. Я приехал просить тебя, умолять от всего сердца, во имя моей горячей любви к тебе оставить этот путь, который ведет к неотвратимой гибели нашу отчизну, а род мамиканянов к вечному проклятию и осуждению. Отец расчувствовался и мягко ответил. В тебе говорят горячие чувства молодости и чистота сердца, Самвел. Я не могу не радоваться, что ты сохранил эту душевную непорочность, но указания сердца редко бывают правильными. К несчастью, в отношениях между государствами и народами очень малое место занимает то, что ты называешь добродетелью и нравственностью. Сильный всегда угнетает и уничтожает слабого. Что поделаешь». Беспощадная необходимость нашей жизни иногда направляет нас по этому пути и заставляет совершать такие дела, от которых может содрогнуться даже ад. То, что мы совершили, было неизбежно и необходимо. Мы соединились с персами, чтобы освободиться от коварных византийцев. Персы — наши давнишние друзья. За последнее время христианство разделило нас и воздвигло между нами преграду, «Обстоятельства требуют разрушить эту преграду и протянуть руку старому другу». «Но вы разбиваете не преграду, а основание», — прервал Самвел. «Отнюдь нет. Слушай, Самвел, мне пришлось бы долго говорить, если бы я начал тебе доказывать, что, отрекаясь от веры в Иисуса Христа и возвращаясь к прежним нашим богам, мы ничего не теряем. Я тебе повторяю то же, что сказал несколько минут тому назад». Великие дела требуют больших жертв, и мы вынуждены были принести эту большую жертву. — Но где же то великое дело, ради которого вы приносите в жертву веру, церковь? — спросил Самвел, снова придя в возбуждение. — Низвержение древней тирании, гибель Аршакидов, — ответил отец. — Неужели ты считаешь это маленьким делом? — Я не считаю. — Но ради чего вы стараетесь погубить Аршакидов? Если мы их не погубим, то они погубят нас. Разве ты забыл, с какой яростью царь Ашак и его отец уничтожали нахарские княжества? Не забыл. Но я опять скажу тебе, что для предотвращения своего лиаршакидов существуют иные, более подходящие средства. Нет никаких иных средств, кроме тех, которые нами применяются и будут применяться. Армянские нахарары разделились на две большие партии. Одна под руководством духовенства старается сохранить разбитый трон шакидов. другая идет за мной и Миружаном и хочет, уничтожив старое, образовать новое царство. Вполне естественно, что внутренняя распри должна была превратиться в войну. Наши противники обратились за помощью к Византии, а мы стали искать поддержку у персов. Началась внутренняя кровопролитная борьба. Чем она кончится, Бог ведает. Но пока удача на нашей стороне. Знаю, что на вашей стороне. Но пусть вас не прельщает этот обманчивый успех. Говоря это, Самвел схватил отца за правую руку. Слушай, отец, внемли мольбе своего страдальца сына, не оскверняй вечным позором светлую память наших предков, мамиканянов. Еще не поздно. Еще есть возможность поправить дело. Уничтожьте этот проклятый персидский стан, присутствие которого оскверняет армянскую землю. Удалите персов. Отпустите пленных армян. Пусть они разойдутся по домам и утрут слезы своих близких. Пусть не будет сражений, пусть не будет войны, ставшей причиной стольких бедствий. Пусть восстановится мир, и армянская земля наслаждается прежним покоем — «Я пойду к Миружану, буду просить его о том же, стану целовать его ноги, чтобы он внял моей мольбе». Отец встал и сердито сказал, «Напрасны будут твои мольбы и просьбы, Самвел. Миружан не из тех, которые прислушиваются к словам невежд». Кровь горячо ударила в голову Самвела. «Отец!» — воскликнул он взволнованно, и глаза его загорелись гневом. «Это я невежда?» «Да ты, Самвел!» Мне не удалось разъяснить тебе мои мысли и мои задачи. Теперь остается спросить тебя, к какой партии ты принадлежишь? К той партии, которая осталась верна церкви и любимому царю. Значит, ты мне не сын. Кто не с нами, тот против нас. А таких мы умеем наказывать беспощадно. И ты мне не отец. Самвел, что предатель?